Глава 6. Прорезавший тишину злобный вопль застал меня в расплох. Я резко выпрямилась и уронила корзину, из которой тут же началось паническое улиточье бегство. "Аделис!" вопль раздался снова. Я заметила, что другие работники продолжали своё дело, и кроме меня никто не пытался определить источник неприятного звука. Я же не понимала, что происходит, и крутила головой по сторонам. Наконец, взглядом вычленила несуразную фигуру, застывшую в начале виноградника и нелепо размахивающую руками. Дядишка Аделис, собиравший улиток в соседнем ряду, тяжело вздохнул и направился к источнику воплей. Я на приглазрение, но отсюда было не разглядеть, что там происходит, а мне стало любопытно, кто пожаловал к дядешке, ведь я здесь уже почти 2 месяца, и за это время ни разу не видела гостей. Все лица в шато были мне уже хорошо знакомы, и сейчас любопытство так и подмывало увидеть новенькую. Тем более это была женщина. В опольта был я обнаженский. Вображение тут же услужливо нарисовало грустную историю любви винодела и какой-нибудь синьорины, которую жестокие родители не пустили за него замуж. Конечно, я знала, что у дядешки была горечью любимая жена, которая покинула этот мир несколько лет назад. Но любопытство уже расправило свои крылья, и я потащила за ним по грязи, чтобы хоть одним глазком увидеть таинственную гостью. Вблизи стало видно, что это действительно женщина. Несоразность её фигуры объясняло странное одеяние, состоявшее из множества слоёв ткани, которые были украшены длинными перьями. Пёрышки трепетали от малейшего движения и создавали ощущение, что женщина вот-вот собирается взлететь. Руками она тоже активно размахивала, но почему-то не двигалась с места, да и вообще казалось, что неизвестной гостье прилипло к земле. "Мамочки, она же вляпалась в грязь!" Осознав, что происходит, я прибавила шагу, чтобы помочь дядешке Аделису вызволить незнакомку из западни. В этих, оказавшихся очень удобными, сапогах я совершенно забыла о непогоде, но непогода не забыла о нас, и словно насмешка сверху мелкая часто заморосела. Женщина особо пронзительно взвизгнула, а потом, заметив, что дядешка уже близко, заголасила, что есть мочи. Аделис Портел, ты старый маразматик, немедленно вытаскивай меня отсюда. Придуманная история любви В тот же рассыпалось туманной дымкой. Любовью здесь явной не пахнет, да и вообще тёплыми чувствами. На месте дядушки Аделиса я бы сто раз подумала, прежде чем выручать эту злющую тётку. Я была уже почти рядом и хорошо разглядела неожиданную гостью. Она выглядела почти ровесницей сеньора Портела. Женщина была высокой, худой, с длинным носом на узком лице. Губы у неё были тонкими и так плотно поджатыми, что настроение сеньора угадывалось с первого раза. Она была очень зла. Здравствуй, Прима. Подойдя к женщине, дядешка Анделис широко раскинул руки, словно бы собираясь её обнять. Гостья дёрнулась назад, потеряла равновесие и упала в грязь. Я замерла, втягивая воздух сквозь зубы. Но сейчас с синьоро Портелло не поздороваться. Но он к моему удивлению откинул голову и захохотал. Ты ещё пожалеешь об этом, Аделис, прошептала женщина. Но я подумала, что зря он смеётся. Не знаю, кто эта тётка, но от её выражения лица меня пробрало зноб. Она явно была очень мстительной особой. Однако синьор не обратил на шипение никакого внимания, подозвал пару рабочих, и они кое-как подняли синьора, посадили на плечи и понесли к дому. На встречу выскочила экономка, вежливо запричитала и приказала мужчинам нести сеньору Приму на задний двор, чтобы снять испачканную одежду и немедля принять ванну. Дядушка проводил процессию хитрым взглядом, подозвал к себе сеньора Барнс и пошептал с ней о чём-то, потом насвистывая окликнул меня: "Кати, ты славно поработала, солнце уже высоко, пойдём, перекусим и проведёмся еству в тени". Ирадосна поспешила за сеньором Портелом, забыв одёрнуть подвёрнутые юбки, а на веранде нас встретил гость. Рональдо. Нейтральным тоном сказала дядешка, разглядывая бледного молодого человека, тощего и длинного, как циркуль. Дядешка Портел юноша шаргнул ножкой и поправил очки, удобно сидящие на выразительном носе. Синьорина Катерина, позвольте вам представить моего племянника, Рональдо да Прима де Селесто. Я присела в книгсене, незаметно одёргивая юбки. Если я правильно поняла, Дянюшка, представляя племянника, не назвал фамилию, а сказал что-то вроде сын примы и Селеста. Интересно, почему так? Не любит его отца или тут что-то другое? Между тем племянник пробежал оценивающим взглядом по моему лицу, загорелым кистям рук, укороченной юбке и высокомерно загнул бровь. Дядя, вы приютили сироту из этих Вот тут я поняла и вскипела. Манчишка явно принял меня за полукровку и сразу взял оскорбительный тон. Сеньор Портел побагровел от гнева и резко оборвал непочтительного родственника. По реку сика язык Рональдо. Синьорина Катарина, моя ученица, в отличие от тебя, она знает, что виноградникам нельзя управлять с веранды. Юнит смешался, пробормотал извинения, на которые я не обратила внимания. А дядюшка, раскопаюда будут гости, я поето переоденюсь. Ступай, Кати. Ени, не торопись. Прима будет отмываться и гонять слуг до сиесты. Я легко улыбнулась и двинулась в свою комнату.